Глава 15 «Так, вот сейчас не понял. Ты это к чему?» «Похоже, ты и сам прекрасно понимаешь, о чем именно я говорю. Просто считаешь, что это мой тебе бесплатный совет». «Ты не даешь бесплатных советов?» «Князь, я же не дурак. Что происходит?» «Если, Александр, ты не дурак, то сам догадаешься». «И еще кое-что». — Исключительно от меня, в подарок тебе, как моему постоянному клиенту. Такому уж постоянному не удержался я от усмешки, и князь улыбнулся в ответ. — Но, в конце концов, почему-то я уверен, что сейчас у тебя во внутреннем кармане пиджака лежит вексель за подписью Романа Лазарева и без указания суммы. Тот самый вексель, которым вы с ним планируете оплатить мои услуги. И поверь мне, тот факт, что эти деньги принадлежат именно ему, доставляет мне дополнительное удовольствие. Кто? Что? Как? Хотя, чего я удивляюсь? Он всегда таким был. Знал все на два хода наперед. С ним даже в шахматы играть было невозможно. Все равно не переиграешь. Мерзавец будто бы знал каждый твой следующий ход. И порой это жутко бесило но куда сильнее меня заинтриговали его слова о деньгах Лазаревых. Немного вернувшись в своих воспоминаниях назад, вспомнил взгляд, которым он наградил Павла Лазарева, когда тот, наконец, сподобился приехать к складу, где я отрубил башку Волкову. Что-то между ними было. Что-то такое, что заставляло обоих смотреть друг на друга так, как смотрят две злые собаки, что сидят на поводках и не могут вцепиться друг к другу в глотки. Не тратя более время, я достал из внутреннего кармана отпечатанный на дорогой бумаге вексель и положил его на стол. Как и сказал князь, на нем стояла подпись романа. — Только учти, что золотые горы по нему снять не удастся. — Не переживай, — произнес он, забирая бумажку и убирая в карман жилетки. — Лишнего я за это дело не возьму, но и себя не обижу. Я найду этого парня. — Спасибо. — Твоя благодарность у меня в кармане. Он поднялся из-за стола. — Пойдем, выпьем кофе напоследок. — За счет заведения? — Перебьешься, — усмехнулся князь, но затем его лицо стало куда серьезнее. — Хочешь еще один совет? — Хоть он-то будет за счет заведения, — пошутил я, но его выражение не изменилось. — Скажем так, за него уже давно заплатили, — пространно произнес он. «Ты же вроде любишь у нас книжки читать, ведь так?» «Ну, бывает», — пожал плечами, не совсем понимая, к чему именно он ведет. «Тогда почитай про Разумовских», — порекомендовал мне князь. «Это кто еще такие?» «Интересные ребята были. Думаю, что тебя заинтересует». Мы вышли из кабинета, но не успели пройти и половины коридора, когда со стороны зала донесся громкий и резкий хлопок. Очень и очень характерный звук, которого я наслушался еще несколько дней назад. «Дерьмо!» — тихо выругался князь. В его руке, будто из воздуха, появился серебристый револьвер с длинным стволом. Со стороны зала донеслись крики и новые хлопки выстрелов. «Что происходит?» «Помнишь, я говорил тебе, что со мной будет в том случае, если я чего-то не знаю?» Буквально выплюнул он, на ходу доставая из кармана телефон и набирая короткое сообщение. — Ага, что эта хрень тебя убьет? Стрельба усилилась, как и доносящиеся из зала крики. — Иногда то, о чем я не должен был знать, случается раньше, чем я ожидал, — сказал он, подходя к двери. Но едва он протянул руку к ручке, как тут же отдернул ее и отшатнулся в сторону. Заодно каким-то образом успел и меня в сторону утянуть. Через секунду, в том месте, где мы стояли мгновение назад, пронесся целый рой озлобленных свинцовых насекомых, буквально изрешетив деревянную дверь и стену в конце коридора. — Спасибо! — только и смог выдавить, до сих пор не способный поверить, насколько близко к смерти только что находился. — За такое денег с тебя не возьму! — хмыкнул Франт, пинком раскрыл покалеченную дверь и сходу выстрелил в зал. Револьвер в его руке изрыгнул огненный шар, и я успел заметить, как вбежавший через парадный вход человек упал на пол. Выпавший из его рук автомат проскользил по покрытому кровью полу. Быстро осмотревшись, понял, что дело явно так себе. Часть фасадной стены здания полыхала, похоже, швырнули в окно что-то очень горючее. Часть столиков перевернута, на полу лежали люди, кто-то корчился, зажимая кровоточащие раны на теле, другие же вовсе лежали без движения. Выглянув за угол в сторону барной стойки, с облегчением выдохнул. Мария сейчас пряталась за ней, как за укрытием. Рядом с ней, закрывая головы, собрались все пять официанток, которые работали сегодня. Хорошо, что хотя бы они не пострадали. Князь быстро оттянул меня за шиворот обратно в коридор, а сам вышел вперед. Кто из вас, тупорылых уродов, посмел заявиться в мое заведение без приглашения? рявкнул он в сторону выхода. Дверь распахнулась и в нее спокойно зашел высокий и полноватый мужчина. На вид лет 50, может, немного меньше, одетый в костюм-двойку и в очках. На шее золотая цепь с каким-то драгоценным камнем. А еще я заметил, что он абсолютно безоружен. Как оказалось, заметил не я один. Едва мужчина сделал шаг внутрь зала, как револьвер в руке князя вновь рявкнул. Я ожидал, что этот толстяк повторит судьбу своего предшественника, лежащего в метре от него с пробитой тяжелой пулей грудью. Как оказалось, ошибся. Выпущенная из револьвера пуля просто исчезла в короткой вспышке в сантиметрах в тридцати от его широкого щекастого лица. — Князь, дружище, а ты все такой же неприветливый! — улыбнулся вошедший и сделал еще пару шагов, перешагнув через лежащее на полу тело одного из своих людей. — Ахматов! — улыбнулся мой старый знакомый, даже и не думая опускать револьвер. — Моими молитвами ты бы уже в гробу лежал. — Ну, тогда хорошо, что ты у нас атеист, ведь так? — коротко рассмеялся толстяк. — Чего приперся? Я не участвую в ваших разборках. — Нет, князюшка, в этот раз отсидеться в стороне не выйдет. — Это кто сказал? — — потребовал князь, не опуская пистолета, и шагнул вправо, чтобы оказаться на пути между стойкой и выходом из зала. «Мария, увиди девочек!» «Эй, князюшка, это ты сейчас зря! Ты же не думаешь, что мы такие идиоты, чтобы не отцепить все твое здание? Бежать тебе некуда!» «А это не тебе решать, Ахматов!» — ответил князь, пока Мария за его спиной быстро уводила девушек в мою сторону. «Возможно!» кивнул Толстяк. Но так уж вышло, что меня поставили перед выбором. Либо я занимаю твое место, либо кто-то займет мое. Бред! Вам прекрасно известно, почему нельзя меня трогать. Дальше я уже не слушал. Скользнувшая мимо Мария схватила меня за руку и утащила вглубь коридора следом за собой. А еще я заметил у нее в руках дробовик. Мария, что за хрень? Саша, уведи девушек наверх, торопливо сказала она. Достала связку ключей и сняла с нее висящий на брелке электронный ключ. — Вот, пятый этаж, дверь в конце лестницы. Отведи их туда и закройте за собой. — А как же, мы тут сами разберемся, — бросила она. — Поверь, так будет лучше. Просто защити девочек. Вот, возьми. Она достала скрытый под майкой небольшой пистолет и протянула его мне. — Ты, я умею им пользоваться, — вздохнул, быстро повертев оружие в руках и заметив, что серийный номер на раме пистолета был сточен в ноль. «У вас же полно людей!» «Да, как было бы здорово, окажись, они сейчас все здесь. Ведь так?» — кисло улыбнулась она. «Не переживай, скоро я не появится. Но им нужно время, чтобы добраться сюда. Все, види девочек наверх и закройтесь там!» Сказав это, она развернулась и направилась обратно в зал. «Признаюсь, сейчас мне стоило больших усилий, чтобы не кинуться следом. Но одного взгляда на перепуганных девушек хватило, чтобы немного протрезветь. Если Мария сказала, что они справятся, значит справятся. А я сделаю то, что она попросила. — Пойдемте, — сказал я официанткам и повел за собой, постоянно оглядываясь назад. Из зала еще доносились обрывки разговора князя и его гостя, но разобрать что-то я уже не мог. А послушать хотелось. По пути мне попались трое сурового вида мужиков в белых поварских халатах, что выбежали с кухни. Что характерно, все трое сжимали в руках оружие. Добравшись до лестницы, пропустил своих подопечных перед собой. Заодно присмотрелся к лицам. Вика, Маша, Варвара. Еще двух я и не знал, видимо, из новеньких. «Саша, все будет хорошо, Вик», — перебил я ее. «Я тоже за них переживаю. Но раз начальство сказало, что разберется, значит разберется. Пошли». Мы торопливо поднялись наверх, пропуская остальные этажи. В любом случае воспользоваться ими не смогли бы, так как каждая лестничная клетка была снабжена решетчатыми дверьми, закрывающими доступ на этажи. Да и все равно, раз уж сказали идти на самый верх, так и поступим. По пути проверил пистолет. С предохранителя снят, магазин полный и еще один патрон в патроннике. Надеюсь, что пользоваться им не придется. Но кто знает. Снизу раздалось звучное стакката выстрелов, среди которых я узнал зычный рявк князева револьвера. Похоже, что договориться все же не вышло. «Быстрее!» Подгоняемые доносящимися снизу звуками перестрелки, девушки едва ли не по две ступеньки перепрыгивали на своих высоких каблуках. Вскоре лестница уперлась в тяжелую стальную дверь. Быстро приложив таблетку ключа к замку, дождался, пока тот загорится зеленым. Щелкнули запоры замков, и дверь открылась. Пропустив девушек, зашел следом и запер дверь, убедившись, что замки встали на место, прочно зафиксировавшись в закрытом положении. Судя по всему, со звукоизоляцией тут все было отлично, так как звуки, творящиеся на первом этаже вакханалий, тут же отрезало. — Что нам делать? — спросила одна из девочек, имя которой я не знал. — Ждать, — ответил еще раз на всякий случай, проверив пистолет. — Других вариантов все равно нет. «Босс справится!» — уверенным, но немного дрожащим голосом сказала Вика, обняв подругу. Кивнув ей, задался вопросом. «Что тут происходит? Неужто вся та ерунда, которая происходила в последнее время, затронула и князя? И что он говорил о своей неприкосновенности? Почему его нельзя трогать?» Куча вопросов и никаких ответов. «С другой стороны, лишнее подтверждение, как мало я знаю об этом человеке». Двинул внутрь помещения. Все же было интересно. Раз уж представилась возможность, то почему бы ей не воспользоваться? Сразу видно, что хозяин этого места в комфорте себе не отказывал. В моем мире этот дизайн называли бы «лофт» или как-то так. Отшкуренные и приведенные в красивый вид кирпичные стены, деревянные балки на потолке, куска крыши вовсе не было. Вместо него в потолке находилось огромное, метров, наверное, с 10 квадратных, составное окно. Оглянувшись, отметил большое количество шкафов и стеллажей, заваленных всякой всячиной. Какие-то безделушки, книги, журналы, коробки с сигаретами и сигарами, еще пара дверей, которые, судя по всему, вели в очень просторную ванную и отдельный туалет. Да, быстро проверил, так оно и есть. Заодно убедился, что там пусто. У дальней стены стояла здоровенных размеров кровать, а напротив нее, в другой части комнаты, рабочий стол. Что забавно, точная копия того стола, что стоял внизу, в его кабинете. А, нет, не точная. Имелись мелкие отличия. Но сейчас это не очень уж и важно. «Саша, что будем делать?» — спросила Вика, подойдя ко мне. Девушка сильно нервничала и чуть ли руки не заламывала. «Хотел ответить, но не успел». Свет вокруг нас резко погас. Причем полностью и разом. — Что случилось? — Саша, тихо! — рявкнул я, и девушки моментально притихли. Быстро сориентировавшись, ухватил Вику за руку и повел за собой. — Давайте все сюда! Быстро! — приказал я им, толкнув ведущую в ванную дверь и надеясь не споткнуться почти в полной темноте. Лишь попадающий через окно в главной комнате свет немного рассеивал темноту. — Забирайте сюда! — Чего? — не поняла Вика. «В ванную?» «Да, в ванную. Давай быстрее!» Хотя, конечно, словом «ванна» эту бадью у меня язык назвать не поворачивался. Здоровенный толстый чугунный таз, в котором без особых проблем бы разместились и три человека. Так что пять сжавшихся в комок стройных девушек залезли туда без проблем. Даже макушек не было видно. Лучше так, чем они будут стоять в комнате. Уж больно у меня плохое предчувствие. Сам же вернулся и прикрыл за собой дверь перед уходом приказав девчонкам вести себя как можно тише. Итак, что мы имеем? Если князь все, тогда скоро нехорошие люди начнут ломиться прямо в нашу дверь. Она толстая, так что там они вряд ли ее проломят. И где, черт подери, его люди? Я же знаю, что у него по меньшей мере полторы дюжины хороших и верных мужиков есть, которые умеют держать в руках оружие. Мария посетовала, что их сейчас тут нет. «Тогда кто-то это спланировал? Хотят убить его? Возможно. Но зачем? Может, дело в чем-то другом?» Немного подумав, посмотрел на пистолет в своей руке и пришел к выводу, что это даже хорошо, что свет выключен. Установленные в этом помещении камеры я заметил, еще когда вошел сюда. Да и девушек убрал подальше не только ради их безопасности, хотя, конечно, это тоже важно. Просто так, если что, не будет лишних свидетелей. Отойдя в сторону, поднял голову и заметил мелькнувший на крыше темный силуэт. «Отрубили?» «Да, Зураб, все здание вырубили». Огромный здоровяк, правая рука Шараха Ахматова, довольно улыбнулся и глянул в сторону края крыши. Снизу все еще доносились звуки перестрелки. Видимо, даже его шеф не смог решить вопрос сразу с помощью своих артефактов. Правда, когда они отключили подачу электричества, стрельба на пару секунд поутихла, но затем возобновилась с новой силой. Но ничего, то, зачем они пришли, в любом случае сегодня получат. «Пошли», — приказал Зураб, и его люди тут же подчинились. Подняв скрепленные между собой стальные стремянки, они быстро перекинули их через край крыши, образовав таким образом два небольших моста над узким переулком, что разделял оба строения. «Не забывай следить за полицейской чистотой», приказал Зураб тем своим людям, что оставались на крыше, и те кивнули. Вместе с остальными он быстро перебрался через переулок по перекинутым мосткам и оказался на крыше принадлежащего князю здания. Сразу же, найдя взглядом широкое, сделанное в потолке окно, он коротко свистнул и указал своим подчиненным в его сторону. Это был крепкий орешек. Они заранее узнали, что стекло здесь непростое, такое, какое ставят на бронированные машины. Эта штука могла бы выдержать выстрел из автомата в упор и не разбиться. Вскрыть ее без шума будет не самым простым делом. Поэтому его люди притащили сюда специальное оборудование. Щелкнула зажигалка, и, сияющий ярким светом в ночи факел ацетиленовой горелки, стал быстро прожигать твердое стекло. Против температуры в три с лишним тысячи градусов даже оно не могло выстоять долго. Не прошло и десяти секунд, как расплавленное стекло начало капать вниз прямо на выстеленный дорогим деревом пол. Да только Зурабу было наплевать, что он что-то там испортит. У них было слишком мало времени. Еще минут десять, может, пятнадцать до того, как сюда приедут люди-князя. Конечно, их постараются задержать по дороге, но сильно рассчитывать на это Зураб не хотел. «Готово!» — спустя пару минут сказал сидящий с горелкой мужчина, когда неровный прямоугольник упал вниз, прямо внутрь помещения. «Пошли!» — скомандовал Зураб, доставая фонарь, и одним из первых спустился по скинутой веревке. Те, кто находился на первом этаже, уже сообщили, что, скорее всего, здесь никого не будет. Князь и шеф все еще огрызались друг на друга внизу. Тем не менее рисковать Зураб не хотел. Оказавшись внизу, он резко повернулся из стороны в сторону, осматривая помещение, держа фонарик в одной руке, а пистолет в другой. Рядом с ним опустились и другие его люди, пока остальные подтаскивали еще одну лестницу, чтобы они потом могли выбраться наверх. Он сам спланировал эту операцию. «Сегодня они получат то, о чем уже так давно ходят слухи, и...» «Ну и нахрена вы сюда приперлись?» — раздался голос из темноты. Зураб и его люди резко развернулись на звук голоса, направив свет фонарей в сторону большого деревянного стола из резного дерева и сидящего в кресле за ним парня. Наметанный глаз тут же заметил лежащий на столе пистолет. Слишком далеко, чтобы этот парнишка мог успеть вскочить и схватить его. Их было шесть человек. Все вооружены, а этот парень один, без оружия. Просто сидел в кресле и смотрел на них. В любой другой ситуации Зураб просто расхохотался бы и пристрелил его, как поганую собаку, а затем продолжил свое дело. В любой другой ситуации он бы много чего сделал. Но прежде чем он успел сделать хоть что-то, парень заговорил. И в этот миг Зураба перестала что-либо волновать. Навсегда.